Воцарилась полнейшая тишина. Затем Невельской обошел стол и обнял Кашеварова. Тот медленно, трудно поднял руки и обхватил Невельского. Фринганг про себя отметил, что обнимание это неискренно, наигранно, однако оно с обоих сняло напряженность. Кашеваров сел на стул, опрокинулся на спинку, уставший, уже не зная, о чем говорить — А Геннадий Иванович сказал, «Нас, офицеров, здесь четверо. Можно провести военный совет и...» «Какой совет?» — степенулся Кашеваров. Он, кажется, готов был снова повторить все свои возражения. «Вы у меня дома. Предлагайте другое место. Уже поздно, гляньте на часы». — Вы правы, — согласился Невельской, — тоже опустился на стул и притих в задумчивости. В свете восковых свечей на его сероватом бледном лице тонкими тенями выделялись морщины. Бусе подумал, что начальник немного передохнет, и они отправятся в обратный путь. Ни с чем, как он сегодня в поле. И вот Геннадий Иванович встал, медленно прошёлся по столовой и, окинув всех взглядом, тихо, миролюбиво произнёс. «Господа, я должен заявить. Данное мне полномочия от имени правительства позволяет забрать Николая и направить на Сахалин. Всю ответственность принимая на себя с тем условием, что если компания потерпит убытки, то правительство вознаградит оное. Кышеваров пристал, но тут же сел, помолчав, вскочил. Если так, и дадите распоряжение, несомненно. Дальше за ужином беседовали спокойно и договорились встретиться завтра в 8 утра. На транспорт мельской боссы вернулись в третьем часу ночи. Разбудив их на рассвете, когда собрались спуститься судно, к борту подошла Байдара и с нею крикнули, что сейчас прибудет на шлюпке начальник порта Кашеваров. В каюте оформили документы, поговорили за чаем, и Кашеваров, сказав, что немедленно даст команду загружать Николая, отбыл. На шлюпках, Байдарах и Баркасах привозили провиан в бочках, ящиках, кулях. Погрузили разобранный сруб офицерского флиглия, и вооружение, и боеприпасы, и имущество, и снаряжение, и инструменты. Портовские матросы работали целыми днями, а часто и до полуночи. Изредка кое-что роняли в воду, приходилось вылавливать. Невельской подолгу находился на палубе, торопил людей и понимал, что быстрее грузить они не могут. Только 3 сентября Николай снялся с якоря, взял курсна Петровская. Но ну, в общем, Геннадий Иванович был доволен тем, что зимовщики ни одного поста в этих краях не обеспечивались так полно и такими средствами, как люди, которым предстояло основать пост на юге острова. Да, опять портилась, и как-то неторопливо, словно чего-то выжидая, как капризная женщина. И нельзя было предугадать, то ли вскоре успокоится, то ли наоборот разгневается. На этот раз разгневалась. Сильный шторм обрушился на Николая, когда он был между скалистым мысом и банками. В первые минуты на транспорте возникла бестолковая беготня, потому что... Клинстрем командовал своими матросами на шведском языке, а Рудановский — своим, на русском. И все же убрали паруса и бросили якорь. На него вся надежда. Нериско вышел на палубу, забыв закрыть в каюте Вокруг все скрывалось в густой темноте. Фонарей на рубке и мачтах блекло, сеяли свет. «Не сорвало бы», — тревожился Геннадий Иванович, и ощутил, как Николаев вздрогнул всем корпусом. Это натянулась цепь, держащая судно. «Не дай бог хлопнет не дай бог». «Все, мы возвестили о своем водворении на остров», — произнес Невельской и повел взглядом по берегу. «Где эти ад старшин?» — А, вижу. Передай им, — сказал переводчику. — Скоро пожалуем. Неблеской Бусы и Башняк снова сели в шлюпку, а Рудановский остался с матросами. Они натягивали палатки, раскладывали постельные принадлежности, вещи, провиант. Словом, всё готовили к ночевке, а Барка сплыл к транспорту за новым грузом. Тем временем четыре японца в синих кимоно, шустро семенивших по берегу, скрылись за ближайшим мысом, а шлюпка только подплывала к нему. Русских офицеров встретил молодой японец. Голова его была выбрита до самой макушки. На выбритом лежала крючком перекинутая затылка, туго скрученная косичка. Японец еще раз поклонился и сказал офицерам, что их уже ожидают старшины. Невельской велел двум матросам взять баулы и следовать за ним. Остальные с унтер-офицером остались у шлюпки. — Геннадий Иванович, а не получится ли с нами, как с головняным проговорил Бусе. — Заманят и в плен возьмут. — Ожидать всего можно, — ответил Невельской. Но на такое безумство вряд ли решаться. Мы на своей земле, да и при Айнах, вон сколько идет. Поднявшись на возвышенность, Невельской скользнул взглядом по деревянным, поставленным разброс домам, крытых драньем. Оглянулся. Вид отсюда открывался неплохой. Ясно просматривалась долина между сопок и сами сопки на западе и на востоке. Здесь же, на возвышенности, ниже крайних домов, он заметил невысокий земляной вал, и положены на него чурбаны, черноокрашенные. «Обратите внимание, Николай Константинович, какая у них грозная батарея», — сказал. Тихо он идущему рядом башняку. «Да, любопытно, как она стреляет», — иронично проговорил башняк. Молодой японец привел их к дому, более крупному, чем остальные. Вошли в него и оказались в квадратном зале с окнами, затянутыми мутно просвечивающейся бумагой. Впереди на возвышение, усланном бамбуковыми циновками, перед низеньким столиком сидели три старшины. В центре — толстый, с обрюзглым морщинистым лицом, цветастым кимоно. За поясом прижимались рукоятями к животу две сабли. Важные он в руке держал курительную трубку. Другие имели по сабле, но тоже важные. Сыновки лежали и из трех сторон очага, аккуратно обложенного камнями. Из огня ползали по сухим поленьям, дым синеватыми струйками тянулся к закопченному потолку. Невельской остановился, не доходя до очага. В эти мгновения он немного стушевался, то ли шагнуть дальше и поздороваться по-русски за руку, то ли... Но они сидели недвижно, словно крепко спали с открытыми, ничего не выражающими глазами. Перед офицерами появились японцы и постелили циновки. Нивель, Скойбусы и Башняк опустились на них. Айны толпились вдоль стен и подхода, им все было интересно. Геннадий Иванович сказал переводчику, «Объясни, что мы поставим здесь свой пост, что будем жить по соседству, защищая и Айнов, и их от американцев и других иностранцев, которые все чаще появляются у этих берегов. Объясни еще, что они все как занимались свободным промыслом, так пусть и занимаются, как веровали, так пусть и веруют. Мы хотим жить с ними в мире». И дружбе Когда старшины слушали переводчика, Бусея подумал, что слова Толмача падают в пустоту. Японцы не воспринимают заявление Невельского, никакое соседство им не нужно, и потому предпримут какую-нибудь каверцу Переводчик умолк, наступила тишина. Старшины молчали, похоже, и не собирались отвечать. Но вот главный поднял пухлые руки, сложил на животе и, прикрывая веки, что-то протяжно вымолвил. — Что он сказал? — спросил переводчик Невельской. — Он сказал, что все понял. понял. — Понял? — прищурился Геннадий Иванович. — Что ж, хорошо, если понял. Он дал знак матросам поднести баулы. Офицеры вынули из них шестяные платки, развернули отрезы сукна. «Дескать, смотрите, какое добротное, ноское!» и подарили старшинам. Те внимательно оглядели подарки, тщательно ощупали и положили перед главным своим джангином. Тут же молоденькие японцы поднесли офицерам на фаянсовых пасковатых чашках угощения. «Вареную камбалу» и показали, как пользоваться палочками для еды. «А где наше угощение?» — Невельской перевел взгляд на башняка. Николай Константинович достал из баула две бутылки с ромом и белым вином и жестами показал парням, мол, давайте то, во что наливают. Невельской предложил тост за встречу, доброе соседство и согласие.